Билл стоял спиной к камину и вдумчиво курил трубку, радуясь тому, что он снова в своей меблированной квартирке. Радость была и духовной, все же легшей, когда ты за несколько миль от дома, который своей помощью покинула молодая беглянка, и плотской из-за тепла. Как только они покинули сад, погода испортилась, подул резкий восточный ветер, и пришлось продрожать не меньше мили, пока не нашлось такси. Зато теперь они дома, камин пылает, и все хорошо. Он посмотрел на флик. Она откинулась в кресле и прикрыла глаза, а Боб, селихенский терьер, дремал у нее на коленях. Почему-то радость уменьшилась, но, как ни странно, углубилась, словно в каждое ухо кто-то пытался ему сказать «Идиот, во что ты вляпался!» И уютно, когда в кресле девушка, а у нее на коленях собачка. Он сопоставил эти высказывания. Первое было явно весомей. Не юридически, конечно, и даже не нравственно, а, скажем так, романтически, отвечает за эту девушку именно он. Боги приключений не дозволяют уводить девушек из дома, да еще ночью, а потом отпускать их на все четыре стороны. Как мы уже знаем, Билл навечно отдал свое сердце Алисе, чьи фотографии не без суровости смотрели сейчас на него. Ну вот флик и он просто обязан оградить ее от бед. Через некоторое время ему удалось подусмирить первый голос, предположив, что из дома не бегут, если нет хорошего плана. Мало того, заметил он, у тех, кто живет в таких роскошных домах, обычно есть деньги. В общем, она не пропадет. Можно послушать и второй голос. В нем тоже что-то было. И впрямь. Здесь стало гораздо уютнее. Конечно, Фелисия не Алиса, Но в данный момент почему-то это его не мучило. Ну хорошо, ты отдал Алисе сердце, но только дурак не согласится с тем, что в декоративном, эстетическом смысле она тут очень уместна. С этой комнатой как раз гармонирует нежная цветочная прелесть, а не та царственная красота, которую робкий человек назвал бы и грозной. Прекрасная Алиса затмевала, или лучше сказать, взрывала любую комнату, да еще при звуках фанфар. Прежде чем Билл успел проникнуть в самые глубины анализа, Флик коротко вздохнула и выпрямилась. Кроме того, она огляделась. — Я не сразу поняла, где я, — призналась она. — Я спала? Вздремнули на минутку. — Как невежливо. Ничего, — Ничего-ничего. — Вам лучше? — Конечно. Только я с двух часов ничего не ела. — О, боже мой! — Да, и тогда... Ну, разве можно набиваться едой, если люди три дня голодают? Кстати, вы говорили, что тут живет ваш приятель. Где же он? Бил просто ахнул. «Господи!» — воскликнул он. «Я совершенно о нем забыл. Он где-то бегает. А когда вы его видели? Когда этот Пайк стукнул меня. Я сказал, чтобы он посидел в такси. Может, еще сидит? Это очень дорого. Наверное, счетчик отщелкивает по три пенса». Вряд ли. Но вообще-то он, скорее всего, ушел. Да бог его знает, где он. Флик, здоровую девушку, с очень здоровым аппетитом, проблема это занимала все-таки меньше, чем еда. «А у вас нет печенья?» – спросила она. «Или баранины, или сыра, или еще чего-нибудь». «О, простите!» – сполошился Билл, припомнив о том, что он хозяин. «Что ж, я сам не предложил. Пойду пошарю в кладовке». Он убежал но вскоре вернулся с уставленным подносом, который чуть не уронил, заслышав негромкий плач. Вилки и ножик все-таки упали, и Флик обратила к ним, заплаканное лицо. «Ничего, это я так!» — сказала она. Бил поставил поднос на столик. «В чем дело?» — спросил он, как все мужчины, теряясь от женских слез. «Как вам помочь?» Флика терла слезы и слабо улыбнулась. «Отрежьте мне ветчины!» «Ужасно есть хочу!» Н «Нет, вы скажите!» Но Флик уже впилась в ветчину. Видимо, как все женщины, она легко меняла настроение. «Это кофе!» — восхитилась она. «Какая красота!» И согревает. Она отхлебнула глоток. И подбодряет. А плакала я. Ну, расстроилась. и вспомнила дядю Синклера. «Дядю Синклера? Вы его забыли? Он тоже у вас гостил!» когда вы меня спасли. Они с тетей Фрэнси еще не были женаты. Мы с ним совершенно не расставались. Она как будто поперхнулась и пискнула. — Ой, какой горячий кофе! — О, конечно, я его помню, — сказал Бил. Ну да, прямо как сейчас. Он мне очень понравился. — И мне, — признала Флик, — я его очень люблю. Они помолчали. — Еще ветчины? — спросил Бил. Спасибо, хватит. Флик смотрела на огонь. «Очень трудно с ним расстаться», — сказала она. «А что поделаешь?» Билл вдумчиво кивнул. «Надо было бежать». Бил кашлянул, прикидывая, как бы поделикатней осведомиться о планах на будущее. «Вот вы говорите бежать», — осторожно начал он. «А куда? Об этом вы думали?» «Нет. Куда угодно, только бы уйти». «Ага, ага. Вы хотите спросить, что я собираюсь делать?» «Вообще-то хотел бы». Девушка подумала. «Сейчас мне кажется, — сказала она, — что тогда я понятия не имела. А теперь надо бы им написать. Я приколола записку к подушечке для булавок, что я не хочу выходить за Рудрика». «Правильно, — твердо сказал Билл, — выходить за него нельзя ни в коем случае. Я и не выйду, — я твердо решила. А письмо написать надо, что я вернусь, если они от меня отстанут». «А почему вдруг догадались? — спросил Билл, — что вам этого не потянуть». — Понимаете, мы шли по набережной, к нам подбежал какой-то тип, а Родерик испугался и сбежал, Брось меня одну. — Да! — воскликнул Билл, наливая еще кофе. — Наверное, это был Джадсон. — Так, пишите это письмо. Согласятся на ваши условия, пусть сообщать Дэйли Мэл. — У вас деньги есть? Спасибо, есть. Просто куча. — Тогда сидите и ждите. Я думаю, сдадутся через неделю. «Не знаю!» — усомнилась Флик. «Дядя Джордж и тетя Фрэнси очень упрямые. Дядя из этих коротышек с бульдожей челюстью в жизни никому не уступил. Это он упал в пруд!» С удовольствием прибавила она. «Правда?» — обрадовался Бил. «Какой был всплеск! Приятно вспомнить!» «Жаль, что он свалился вечером. Хотела бы я это увидеть!» «А днем он бы не свалился!» «Да, правда!» Флик встала. Теперь мне гораздо лучше. Когда уходишь, комната особенно уютна. Вы не замечали? Уходишь? В каком смысле? Ну, надо же где-то жить. Она взглянула на терьера, который догрызал посточку. А куда я Боба пристрою? Вряд ли хозяйка его примет. У них всегда кошки, а он так волнуется. Какие хозяйки? Решительно начал Бил. Никуда вы не уйдете. Это мы с Джадсоном уйдем. Вы останетесь здесь. А куда же вам уйти? Да в сотни мест. Флик заколебалась. «Спасибо большое!» «Не за что!» «К нам ходит уборщица, она истряпает. Придется утра, скажите, чтобы дала вам завтрак». «Она испугается?» «О, нет!» «Она тетка крепкая!» «Ну, спокойной ночи!» «Спокойной ночи, мистер Уэст!» Теперь заколебался Билл. «Не называйте меня так, — сказал он. Когда вы у нас гостили, вы называли меня Биллом». «Да, наверное!» Она погладила терьера, Тот покосился на нее, не отрываясь от еды. — А вы меня, Флик! — Флик! — вскричал Билл. — Правда! Как я все забываю! А я вот помню! — Ну, спокойной ночи, Флик! — Спокойной ночи, Билл!